Конечно, я не приминул сделать крюк, дабы навестить и Сараева, где остановился в гостинице с ловкой прислугой и всеми удобствами. Гуляя по городу, не раз простаивал на Латинском мосту, любую с кипением воды в бурной мелячке, и не подозревал, что черная рука еще приведет меня сюда. А мост со временем станет носить имя Гаврилы Принципа. Хорватов разъединяла с православными сербами католическая вера. Но эта же вера сближала их с Австрией, которая нарочно ласкала хорватов, чтобы лишний раз унизить сербов. Даже когда сербы основали в Загребе свой университет, называя его югославским, венские власти запретили название, указав именовать его хорватским. Во время долгой борьбы за свободу южные славяне, когда-то бывшие едины, сами не заметили, что их разделили на сербов, хорватов, словенцев, македонцев и прочих. Братья по крови и культуре, они пошли разными путями. Хорваты за Ватиканом и Габсбургами, а часть сербов даже приняла мусульманскую веру, как это случилось в Боснии. Мне в Сараево мало понравилось. Типичный коммерческий город с массой витрин и вывесок. Возле лавок, раздобревшие торговцы выкатывали на улицу бочки, поверх которых резались в карты и хлебали из бутылок минеральную воду. При этом хорваты беседовали по-немецки. Я не знаю, где и когда допустил промах, но однажды, вернувшись в гостиницу, заметил, что кто-то копался в моём чемодане.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 Заходил в кафеаны, выпивал своё пиво, просматривал газеты. Никто незбегался смотреть на него, как это случилось бы в России, если бы наш царь закатился в пивную. Сербам всё равно. Заходило к королю пиво, пусть пьёт. Интересно в газете написано, пусть читает. Король подзывал лакея, расплачивался, брал сдачу и уходил, почти никем не замеченный. Пятивековая борьба с врагами сделала сербов гордецами, от чего они терпеть не могли, если кто совал нос в их дела, но и сами старались не заглядывать в чужую кастрюлю. Я нарочно снял номер в захудалом отеле Кичево, напоминавшем мне юность, хотя мог бы устроиться и гораздо удобнее.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 Вместо этого я навестил русское посольство, где представился нашему военному атташе В. А. Артамонову. Виктор Алексеевич когда-то тоже окончил Академию российского Генштаба. Он был со мною приветлив, как с младшим коллегой по ревеслу, а я раскрыл перед ним своё не очень убедительное инкогнито. К сожалению, оно раскрыто ещё раньше, буркнул Артамонов. — Вы напрасно показывались в Сараево. — Почему? — На вас там готовилось что-то вроде покушения. — Не заметил. — Вы и не могли заметить. Но, кажется, вас приняли за русского шпиона. Не думайте, продолжал Артамонов, что здесь в Белграде, на окраине европейского мира, живут наивные и простаки ничего не знающие. Стоило вам появиться в австрийских владениях, как вас уже стало оберегать агентура разведки Сербии, чтобы у вас не возникло неприятностей. Кому же лично я обязан за такое внимание? Артамонов не стал называть никаких имён. Завтра подъезжайте к полю на Баническом брду, где состоится смотр войск сербской армии. Там будет и король. Не заметив короля, я на смотре войск встретил Аписа, который ещё издали протянул мне свою могучую длань. "Тебе, друже, сказала Апис, не стоит возвращаться через Вену или Будапешт. Лучше ехать через Болгарию или Румынию, а оттуда по проходам прямо до Одессы". В павильоне для гостей, изнывавших от жары, был накрыт стол. Среди присутствующих я заметил немало иностранных военных корреспондентов, но зато не было ни единого сербского жандарма. Каждому подали по тарелке с водой, в которой плавала кисть винограда, и отдельно по стопке виноградной ракии. Чокнувшись со мною, Апис выразился и насказательно. Правду никогда нельзя скрывать целиком, как нельзя и раскрыть её до конца. Будь осторожен, друже. А враги нашей общей свободы скоро должны умереть. Это было сказано слишком откровенно. Я отвёл глаза от упорного взгляда Аписа и посмотрел на военного аташема. Артамонов спокойно выбирал из тарелки с водою виноградины покрупнее и чуть усмехался. Спросил меня совсем о другом. «Вам ведь надобно в Оренбург?» «Да, явиться по месту службы». «Я ведь из...» — ответил Артамонов. «Думаю, долго там не задержитесь. Рано или поздно, но при генштабе обнаружится вакансия. И тогда... тогда, наверное, встретимся». Я вышел на берег Савы и смотрел вдаль, где за австрийской крепостью Землина, грозящей нам пушками Круппа, навсегда растворилась моя сербская мать. Я думал о том непоправимом счастье её, если она ушла от нас ради подвига. Где же ты, мама? Из отдаления, из садовой зелени, житчи Донеслась музыка, и я сразу узнал знакомый мотив: Дрина вода течёт холодная, а кровь у сербов горячая. Каждый серп отлично стрелял. Сербия, можно сказать, с утра до позднего вечера гремела выстрелами в общественных тирах, шла трескучая стрельба в школах и гимназиях, в городах и деревнях стреляли старики, женщины и дети. Каждый серп не только стрелял, но и метко поражал цель. Страна готовилась к обороне. Похвалим её за это.